Я стоял на скользящем тротуаре, даже не задумываясь о том, куда еду. Это давало возможность поостыть. Мог ли Ордас быть прав? Мог ли. Но чем больше я копался в смерти Оуэна, тем хуже смотрелся сам Оуэн. Значит, Ордас ошибался. Оуэн работает на орган легера. Скорее, он оказался бы донором. Оуэн получает кайф из стенной розетки... Да он даже 3D не смотрел ни разу. Оуэн убивает себя? Нет, во всяком случае не таким образом. Но если даже я смог все это проглотить? Оуэн Дженнисон, дающий мне повод узнать, что он работает с органлегерами, мне, Джиллу Гамильтону, по прозвищу Рука, мне сообщить такое? Тротуар катился мимо ресторанов, торговых центров, церквей и банков. Десятью этажами ниже, с уровня для экипажей, доносилось урчание машин и скутеров. Небо представляло собой узкую, яркую голубую расселину между черными тенями небоскребов. Мне сообщить такое? Никогда. Но странно непоследовательный убийца, описанный Ордосом, был не лучше. Я подумал, что даже Ордос кое-что упустил из виду. Зачем Лорену избавляться от Оуэна столь изощренным способом? Чтобы никогда его не беспокоить, Оуэну достаточно было исчезнуть в банках органов. Магазины по сторонам редели, толпа тоже. Тротуар сузился, приближаясь к одному из жилых районов, не очень презентабельному. Значит, я успел проехать немалое расстояние. Я стал озираться, соображая, куда меня занесло. Оказывается, я находился в четырех кварталах от логова Грэма. Мое подсознание сослужило плохую службу. Хотелось поглядеть на Грэма прямо в глаза. Искушение продолжать путь было почти неодолимым, но я поборол его и на следующем диске поменял направление. Перекресток движущихся тротуаров представляет собой вращающийся диск Край которого касается четырех тротуаров и движется с той же скоростью. Из его центра можно подняться на эскалаторе на верхние переходы к обычным дорожкам, ведущим к зданиям. В центре диска я бы мог поймать такси, но хотелось еще подумать, так что я проехал половину круга. Я мог бы войти в лавку Грэма и выбраться оттуда живым. Я бы выглядел безнадежным, усталым и колеблющимся, Рассказал бы Грэму, что хочу поставить разъем экстаза, громко переживая о том, что скажут жена и друзья. И передумал бы в последний момент. Зная, что меня хватится, он дал бы мне уйти. Возможно. Но Лорен должен был знать об АРМ больше, нежели мы о нем. Не показывали ли как-нибудь Грэму голограмму вашего покорного слуги? Если в его магазин войдет сотрудник АРМ, Грэм запаникует. Не стоит рисковать. Проклятье. что ж я могу сделать? Непонятный убийца Ордоса. Если мы примем версию, что Оуэн был убит, мы не сможем избавиться и от других допущений. Вся тщательность, аккуратный подбор деталей. А затем Оуэна оставляют одного, чтобы он сам вытащил разъем и ушел – или чтобы его нашел упрямый камевояжор, или взломщик, или... Нет, гипотетический убийца, придуманный Ордосом и мною, следил бы за Оуином как ястреб, весь месяц. Этого было достаточно, на следующем диске я сошел и взял такси. Оно высадило меня на крыше апартаментов Моника. Я спустился на лифте в вестибюль. Если управляющий и был удивлен моим визитом, то, приглашая жестом в свой кабинет, не подал виду. Кабинет выглядел куда просторнее вестибюля. Вероятно, потому, что там имелись вещи, разрушающие безликий модерн. Картины на стене, маленькая черная полоска на ковре, оставленная, должно быть, сигаретой посетителя, голограмма Миллера и его жены на широком, почти пустом столе. Управляющий подождал, пока я усядусь, потом с интересом наклонился вперед. «Я здесь по делу АРМ. Я показал удостоверение». Он вернул его, даже не проверив. «Полагаю, это все то же дело», – произнес он без особой сердечности. «Да. Я убежден, что пока Оуэн Дженнисон находился здесь, у него должны были быть посетители». Управляющий улыбнулся. «Это того, Это просто невозможно. От чего же? Ваши голокамеры...» «Получают портреты посетителей, но не снимают жильцов, не так ли?» «Разумеется, это так. Тогда Коуину мог зайти любой из жильцов этого здания». Управляющий выглядел потрясенным. «Нет, исключено. В самом деле, мистер Гамильтон, не понимаю, почему эта идея вас так преследует. Если бы мистера Дженнисона обнаружили в подобном состоянии, уж точно сообщили бы». «А я в этом не уверен». Мог к нему зайти любой из постояльцев этого здания? Нет-нет, камеры зафиксировали бы изображение любого человека с другого этажа. А кто-нибудь с этого самого этажа? Управляющий неохотно кивнул. Да, если говорить о голокамерах, то это возможно, но... Тогда я хотел бы попросить у вас изображение всех постояльцев, которые проживали на 18 этаже в течение последних шести недель. «Пошлите их в управление АРМ Центральный Лос-Анджелес. Можете это сделать?» «Разумеется, вы получите их в течение часа. Очень хорошо. Мне еще кое-что пришло в голову. Предположим, некто выходит из лифта на девятнадцатом этаже и спускается пешком на восемнадцатый. Тогда его снимут на девятнадцатом этаже, но не на восемнадцатом, так?» Управляющий снисходительно улыбнулся. «Мистер Гамильтон, в этом здании нет лестниц?» «Только лифты? А это не опасно?» «Вовсе нет. Каждый лифт имеет собственный независимый источник питания на случай аварии. Это обычная практика. И в конце концов, кто захочет топать на 80-й этаж, если лифт откажет?» «Так, тем лучше». И еще один вопрос напоследок. «Может ли кто-либо залезть в компьютер?» Может ли кто-либо заставить его, к примеру, не получать фотографии определенных лиц? «Я не специалист по вопросам компьютерной безопасности, мистер Гамильтон. Почему бы вам не обратиться непосредственно к компании «Каулфилд Брейнс Инк»?» «Хорошо. Какая у вас модель?» «Секундочку. Он встал и порылся в картотеке». «ИКЮ-144». «Спасибо». Это было все, что я мог тут сделать, и я это знал. Однако не мог заставить себя подняться. Должно быть что-то еще. Миллер наконец кашлянул и произнес. «Это все, сэр?» «Да», — сказал я. «Нет, я могу попасть в номер 1809. Сейчас посмотрю, не сдали ли мы его. А полиция там все закончила, безусловно». Он снова порылся в картотеке. «Нет, он еще свободен. Я вас провожу. Сколько вы там пробудете?» «Не знаю. Не более получаса. Подниматься нет нужды». Очень хорошо. Он вручил мне ключ и подождал, пока я, наконец, уберусь. Выходя из лифта, я заметил едва уловимый блик голубого света. Не зная о голокамерах, даже не счел бы его реальным, решив, что почудилось». А может так оно и было, голограммы можно снимать и без лазерного света, хотя с ним они и получаются четче. Комната Оуэна представляла собой ящик. Всё было втянуто, остались голые стены. Таким заброшенным выглядит разве что кусок астероида, не стоящий разработки и слишком неудобно расположенный, чтобы служить базой. Пульт управления находился у двери. Я включил свет и прикоснулся к главной кнопке. Появились красные, зеленые и голубые линии. Большой квадрат на стене означал кровать, другую стену почти целиком занимала кухня. На полу тоже имелись разные очертания. Очень удобно. Гость не окажется стоящим на столе в тот момент, когда ты этот стол выдвинешь. Я пришел сюда ощутить это место, подстегнуть интуицию, проверить, не упустил ли чего. Короче говоря, я играл. Играя, я проник в пульт управления, чтобы отыскать схемы. Печатная плата была слишком мала и мудрена, чтобы я что-то понял, но я прошелся иллюзорными пальцами по нескольким проводам и выяснил, что они направлены точно в нужные места, никуда не отклоняясь. Снаружи датчиков нет. Чтобы узнать, что именно выдвинуто, а что втянуто, надо находиться в комнате. Значит, в помещении, предположительно занятом, кровать не извлекалась 6 недель. Но узнать это можно было только войдя внутрь. Я нажал кнопки, чтобы выдвинуть кухонный закуток и кресло. Стена съехала на 8 футов. Пол вспучился и принял нужную форму. Я уселся в кресло, и дверь оказалась скрыта от меня кухонным углом. Из коридора никто не мог бы увидеть Оуэна. Если бы кто-нибудь заметил, что Оуэн не заказывает пищи, это могло бы спасти моего друга. Я подумал еще кое о чем и повернулся, ища взглядом кондиционер. На уровне пола имелась решетка. Воображаемой рукой я пощупал под ней. Некоторые из комнатных кондиционеров включались, когда концентрация двуокиси углерода превышала полпроцента, но этот был настроен на температуру и имел ручное управление. Будь кондиционер другим, наш осторожный убийца мог бы подключиться к нему, чтобы убедиться, что Оуэн еще жив и присутствует. Однако при данной модели комната 18096 недель вела себя как пустая. Я снова откинулся в кресле. Если гипотетический убийца наблюдал за Оуэном, он делал это с помощью жучка. Если только он в самом деле не прожил на этом этаже 4 или 5 недель, пока Оуэн не умер. Иного способа не было. Ну хорошо, подумаем насчет жучка. Будь он достаточно мал, его не заметит никто, кроме робота уборщика, который отправит его прямиком в мусоросборник. Значит, Жучка надо сделать побольше, чтобы робот не унес его. Насчет Оуэна можно не беспокоиться, а убедившись в его смерти, включить самоуничтожение. Но если жучка расплавить в комок, где-то останется прожженная дыра. Ардас нашел бы ее. Так, азбестовая прокладка сделать самоуничтожение таким, чтобы остатки подмел робот? Поверив в это, поверишь во всем. Слишком рискованно. Никто, никто не знает, что именно робот-уборщик сочтет за мусор. Их делают глупыми, потому что так дешевле. Они запрограммированы не трогать большие предметы. Кто-то должен был вступить на этот пол, либо для того, чтобы понаблюдать за самим Оуэном, либо для того, чтобы подобрать жучок, осуществлявший слежение. Я готов был поставить все свое состояние, что наблюдателем был человек. Я пришел сюда, чтобы дать шанс интуиции. Не сработало. Оуэн провел в этом кресле шесть недель. Из них, по крайней мере, последнюю он был мертв. Но я не мог связать одно с другим. Это просто кресло с двумя столиками. От Оуэна в помещении не осталось ничего. Даже не упокоившегося духа. Звонок застал меня на полпути в штаб-квартиру. «Вы были правы», — сообщил лорд по наручному телефону. «В порту Долины Смерти мы нашли ячейку, зарегистрированную на имя Кубса Форсайта. Я сейчас направляюсь туда. Присоединитесь ко мне. Встретимся на месте?» «Хорошо. Я так же, как и вы, горю желанием узнать, что оставил нам Оуэн Дженнисон». Я в этом сомневался. Порт находился... В 230 милях. Час на такси. Но оплата выйдет немаленькой. Я набрал новый адрес назначения, а потом перезвонил в штаб-квартиру. Оперативный сотрудник АРМ весьма свободен в своих действиях. Ему не надо отчитываться за небольшие поездки. Разумеется, я получил разрешение без проблем. В худшем случае они откажутся оплатить мои дорожные расходы. И еще... «Из апартаментов Моника придет набор голограмм», – сказал я сотруднику. «Проверьте через компьютер, нет ли среди них известных орган и подручных Ларена. Такси стремительно взмыло в небо и помчалось на восток. «Я смотрел 3D и пил кофе, пока у меня не кончились монетки». «Долина смерти может быть раем для туристов, если отправиться туда между ноябрем и маем, когда похода идеальна». Там находится гольф-клуб дьявола с фантастическим соляным рельефом. Забриский поинт с его причудливыми мертвыми пейзажами, старые шахты по добыче буры и всевозможные редкие растения, приспособившиеся к жаре и сухому климату. Да, в Долине Смерти есть много интересных мест, и я намеревался в один прекрасный день посмотреть их. Но пока что увидел только космопорт. Впрочем, он впечатлял и сам по себе. Посадочное поле когда-то было частью обширного внутреннего моря. Теперь это море соли. Чередующиеся красные и синие концентрические круги представляют собой разметку для кораблей, приходящих из космоса. Вековое развитие химических, атомных и термоядерных ракетных двигателей оставило воронки, разукрашенные радужными полосами, необычных, часто радиоактивных солей, но в основном поле сохраняет свою древнюю сияющую белизну. А среди соли располагаются корабли разных форм и размеров. Вокруг творится сложный танец машин и транспортных средств. Если подождать, можно увидеть корабль, идущий на посадку. Вот это зрелище! Здание порта на краю большой соляной равнины выглядело как башня пастельно-зеленого цвета на широком пятне из флюоресцирующего оранжевого бетона. Там пока не опускался ни один корабль. Такси высадило меня у входа и направилось далее, чтобы присоединиться к другим себе подобным, а я остался вдыхать сухой ароматный воздух. Да, 4 месяца в году климат Долины Смерти идеален. Но как-то в августе в Фурнейске Ранч температура в тени достигла 134 градусов по Фаренгейту. Клерк за стойкой сообщил, что Ардас уже прибыл. Я нашел его в компании другого полицейского в лабиринте платных ячеек камеры хранения. Каждая ячейка имела достаточный объем, чтобы вместить 2-3 чемодана. Но в ячейке, открытой Ардасом Оказался только легкий пластиковый кейс. «Может, он зарегистрировал и другие ячейки», – предположил Ардас. «Маловероятно. Поясники путешествуют налегке. Вы пробовали открыть?» «Пока нет. У кейса кодовый замок. Я подумал, что возможно...» «Возможно...» Я опустился на корточки, чтобы лучше рассмотреть. «Странно, но я вовсе не был удивлен. Будто все время знал...» что чемоданчик Оуэна будет здесь. А почему бы и нет? Он как-то должен был попытаться обезопасить себя. С моей помощью, поскольку я уже занимался борьбой с органлегерством. Оставив что-то в камере хранения космопорта, где Лорен этого не найдет. Естественно, я свяжу Оуэна и космопорты под именем Купса, потому что я буду искать это имя, а Лорен нет. Задним умом все очень просто. Замок имел пять цифр. Он был уверен, что я смогу открыть. Посмотрим. Я поставил переключатели на 42 217, 22 апреля 2117 года, день, когда Кубс погиб приколотый к пластиковой переборке. Замок щелкнул. Ардас схватил бумажную папку. Я же неторопливо поднял. Два стеклянных сосуда. Один, прочно запаянный, чтобы не проник воздух земли, был наполовину заполнен мелкой пылью. Настолько мелкой, что она сползала по стенкам, как масло. В другом сосуде находилась почерневшая крупица железа никеля, едва различимая. В кейсе имелись и другие вещи, но главной наградой стала та самая папка – Там содержалась вся история, по крайней мере, до определенного момента. Оуэн явно собирался дописать ее. Когда он вернулся из очередного полета на Церере в груди почты, его ждало письмо. Оуэн, должно быть, немало посмеялся над некоторыми его фрагментами. Лорен постарался собрать весьма полное досье на контрабандную деятельность Оуэна за последние восемь лет. Неужели он думал обеспечить молчание Оуэна угрозой выдать досье таможенникам? Возможно, именно досье внушило Оуэну его ошибочный план. Так или иначе, он решил войти в контакт с Лореном и посмотреть, что будет дальше. При обычных обстоятельствах он отправил бы все послание мне, чтобы я разбирался сам. В конце концов, я был специалистом, но последний полет Оуэна окончился полной неудачей. Где-то за орбитой Юпитера его термоядерный двигатель взорвался. Почему, не ясно. Система защиты едва успела отстрелить капсулу с пилотом. Но Цереру его доставил спасательный корабль. Выплаты почти разорили Оуэна. Он нуждался в деньгах. ларена мог об этом знать и на это рассчитывать. А вознаграждение за информацию, которая помогла бы захватить Ларена, было столь велико, что Оуэн мог бы купить новый корабль. Следуя инструкциям Лорена, он приземлился на Аутбекфилде. Оттуда люди Лорена немало повозили его в Лондон, Бомбей, немецкий Амберг. История, записанная лично Уином, кончалась на Амберге. Как он попал в Калифорнию, возможности рассказать об этом ему не представилось. Но до того он узнал немало. В папке имелись наброски об устройстве организации Лорена, Подробно описывались планы орган Лейгера, как отправлять нелегальный трансплантационный материал в пояс, как отыскивать покупателей и входить с ними в контакт. Оуэн внес в этот план ряд предложений. Большая их часть выглядела правдоподобно, но на практике была нереализуема. Очень типично для Оуэна. Я не мог найти и следа того, что он где-то переиграл. Разумеется, он не узнал, где перегнул палку. И там были голограммы членов банды Лорена, числом 23. Некоторые изображения имели пометки на обороте, другие нет. Оуэн не смог выяснить, какое положение занимали эти люди в организации. Я дважды перелистал снимки, раздумывая, не может ли кто-либо из этих людей быть самим Лореном. Оуэн этого так и не узнал. «Видимо, вы были правы», — сказал Ордос. «Он не мог собрать столько сведений случайно». Он с самого начала планировал выдать шайку Лорена. Как я вам и говорил, и его за это убили. Судя по всему, так. Какой мотив для самоубийства у него мог быть? Судя по круглому спокойному лицу Ардаса, вряд ли он сильно расстроился из-за своей ошибочной версии. Но в нашего непоследовательного убийцу я тоже не могу поверить. Вы мне испортили аппетит, мистер Гамильтон. Я изложил ему свою идею насчет других постояльцев на этаже. Он кивнул. «Возможно. Возможно. Это уже ваша задача. Орган лейгерством занимается АРМ». «Именно. Я закрыл кейс и взвесил его на руке. Посмотрим, что с этим может сделать компьютер. Я вам пришлю копии всего здесь находящегося. Сообщите насчет остальных постояльцев. Обязательно». Я вошел в здание АРМ, помахивая этим бесценным кейсом и чувствуя себя повелителем мира. Оуэн был убит. Он умер с честью, если даже, увы, конечно, это было так, не с достоинством. Теперь и Ордос об этом знает. Мимо промчался Джексон Бера, рыча и кипя. «В чем дело?» – крикнул я ему вслед. «Наверное, я хотел похвастаться, у меня в кейсе было 23 физиономии». 23 орган Леггера. Бера притормозил, увидев меня. «Где вы были? Работал? Честное слово. Из-за чего переполох?» «Помните торговца наслаждением, за которым мы следили?» «Грэм? Кеннет Грэм? Вот-вот. Он мертв. Мы все провалили». И Бера помчался дальше. Я догнал его, когда он уже вбегал в лабораторию. Тело Кеннета Грема лежало лицом вверх на операционном столе. Его длинное лицо с выступающей челюстью, бледное и вялое, ничего не выражало, кроме пустоты. Над и под его головой располагались какие-то приборы. «Ну, что у вас получается?» – жадно поинтересовался Бера, пытаясь перевести дух после марафона по коридорам. «Ничего хорошего», – ответил доктор, – «это не ваша вина». «Вы его заморозили достаточно быстро. Просто ток!» Он пожал плечами. Я тронул Беру за руку. «Что произошло?» Бера все еще не мог отдышаться. «Какая-то утечка информации. Грэм попытался дать Деру. Мы настигли его в аэропорту. Ну, подождали бы. Подсадили кого-нибудь в самолет вместе с ним. Накачали бы в самолет ти 4 А помните, какая вонь пошла, когда мы последний раз использовали ТИ-4 на гражданских лицах, проклятые репортеры? Беру затрясло. Я его не винил. АРМ и органлегеры играют в странную игру. Органлегеры должны получать своих доноров живьем, поэтому они всегда вооружены инъекторными пистолетами, стреляющими осколками кристаллического анестетика, которые... мгновенно растворяются в крови. Мы используем то же оружие, и примерно по той же причине преступник должен быть цел до суда, а затем до государственных больниц. Поэтому никто из АРМ не намеревается убить кого-либо сам. Однажды я познал истину. Арган Легер мелкого пошиба по имени Арфаэль Хейн пытался нажать кнопку тревоги в своем собственном доме. Если бы он до нее дотянулся, поднялся бы переполох, охранники Хейна усыпили бы меня, и я стал бы приходить в сознание по кускам в его чинах для хранения органов. Поэтому я придушил его. Отчет об инциденте хранился в компьютере, но из человеческих существ об этом знали только трое. Еще одним, кроме меня, был мой непосредственный начальник Лукас Гарнер, другим жюри. И пока это было мое единственное убийство. А Грэм был первым убитым для Беры. Мы догнали его в аэропорту, рассказывал Бера. На нем была шляпа. Если бы я понял, в чем дело, мы бы действовали быстрее. Вооружившись инъекторами, начали окружать его. Он обернулся, заметил нас, прикоснулся к своей шляпе и упал. Покончил с собой? Ага. Как? Поглядите на его голову. Я пододвинулся к столу, стараясь не попадаться на дороге доктору. Тот пытался провести стандартную операцию по извлечению информации из мертвого мозга с помощью индуктора. Дело шло плохо. На макушке Грэма находилась плоская продолговатая коробочка из черного пластика размером в половину колоды карт. Я коснулся ее и сразу понял, что она прикреплена к черепу Грэма. Дроуд нестандартного типа, слишком большой. Угу. По моим нервам, словно растекся жидкий гелий. Внутри батарейка. Точно. Чего только не придумают. дроуд без шнура. Вот чего я пожелал бы в подарок на Рождество. Беру всего передернуло. Скажете тоже. А вы знали, что он и сам электроман? Нет. Мы не рискнули установить аппаратуру в его доме. Он мог ее найти и понять, что попал под подозрение. Поглядите на эту штуку еще раз. Теперь я обратил внимание, что дроут имел какую-то странную форму. Черная пластиковая коробочка наполовину оплавилась. «Перегрев», — произнес я вслух. «А, вот в чем дело». Угу. Он разрядил всю батарею сразу, послал убийственный заряд, Прямо в мозг, в центр наслаждения. Господи, Джил, меня все еще мучает мысли, на что это было похоже? Джил, что он мог почувствовать? Вместо вразумительного ответа я похлопал его по плечу. Он еще долго будет думать над этим. Я тоже. Вот лежит человек, засунувший проволоку в голову Оуэна. Была ли его смерть мгновенным адом? или совместила все райские восторги в одной восхитительной дозе. Я надеялся на ад, но не верил в этом. По крайней мере, Кеннет Грэм не затерялся где-то в мире, приобретя новое лицо, сетчатку глаз и отпечатки пальцев из незаконных банков Лорена. «Его мозг слишком сильно выжжен», – наконец констатировал доктор. «Не осталось ничего, имеющего хоть какой-то смысл». «Еще попробуйте», – предложил Бера с едва заметной надеждой. «Я потихоньку ушел. Может, потом я поставлю Бере выпивку. Он вроде бы в этом нуждался. Бера был из тех людей, кому свойственно сопереживание. Я знал, что он почти ощутил тот ужасный прилив экстаза и безысходности, с которым Кеннет Грэм покинул этот мир».